Соль на погонах. Повесть. Памяти боевого друга, полковника Семена Егорыча Махначева. День первый. Телеграмма. Прямо из аэропорта, поймав такси, Сергей Павлович Чубаров поспешил в редакцию. После родной сельской Березаньки Город казался особенно шумным и гулким от машин. Воздух тяжелый, загазованный. Жаль было прерывать отпуск. Июль, макушка лета. Возле Березаньки во всей зеленой красе лес и луг. Рядом немигающий голубой глаз глубокого озера. В садах дозревали яблоки и груши. Сквозь открытое окно материнской хаты щедро лился настой разнотравья, а по вечерам из палисадника густо пахли настурции. Сергей Павлович приехал к матери не ради праздного отдыха. Наконец-то настал в жизни тот момент, которого он с нетерпением ждал последние годы, о котором мечтал в журналистских командировках в редакционной суете. Ведь многие планы и замыслы, Приходилось откладывать до лучших дней. Десяток рассказов, опубликованных в газетах и журналах, две худенькие книжицы убеждали, при настойчивом труде можно и хотелось написать что-нибудь значительное. На первом плане документальная повесть о пережитом на войне. Вот уже много лет перед глазами стоят как живые, бередят память, Тревожит сердце командир взвода автоматчиков, лейтенант Себякин, рослый молчун, с чуть вздрагивающим плечом после контузий. Рядовой Коля Лутошин, молоденький белобрысый солдатик, который в бою под Восточной Пруссией решительно заявил «Отходите, ребята, я прикрою». Пока отделение меняло позицию, Коля отбивался от наседавших немцев и не вернулся из того боя. Ротный инструктор Тоня Морозова, в которую был влюблен весь взвод. Ее похоронили на берегу Балтийского моря в песчаных дюнах. Очень мало осталось живых из тех сорока ребят взвода автоматчиков, прибывших на фронт из учебного полка. Колька Федорчук, земляк, просит в письме. «Сергей, расскажи о наших». Помнишь Березовую рощу в Померане? Там взвода полегло. Недавно заехал Сашка Леонтьев. Хоть и на протезе, но в инвалиды не записываются, работает. Всю ночь проговорили, вспоминая прошлое. И опять. Сергей, ты пишешь много о других. Сочини о нашем взводе. Помнишь первый бой на реке Нарев? Ты тогда сказал, кто останется жив, должен рассказать об этом. Вот и расскажи. Конечно же, он помнил ребят своего взвода. Ничего о них не надо придумывать. Сядь и пиши, как воевали. Но по журналистскому опыту Сергей Павлович знал. О материале всегда легко мечтать, да не всегда легко его писать. В тот день, встав пораньше, взялся за начатую рукопись. Она уже сопротивлялась. На первый план выбивались события и люди, о которых раньше почти не вспоминал, нелегко давались описания внешности друзей, особенно тех, кто остался лежать в чужой земле. В комнату вошла мать. Она, видно, собралась готовить завтрак, принесла с огорода пучок зелени и заостренный перья лука, несколько пупырчастых огурцов. — Отдохни, сынок, все пишешь и пишешь. День-то божья благодать. В лес сходи, к озеру, только не ныряй глубоко. Невестка писала, сердце у Сергея стало пошаливать. Вот и хотелось поберечь сына. Шутка ли? Треть века по свету ездил, армейскую шинель не снимал. Слава Богу, отслужил, уволился. Думала мать, теперь отдохнет сын, а он снова пишет. «Хорошо, конечно, когда человек свое дело любит, да только матери от этого не легче, потому как сын себя в нем не жалеет». «Добро, мама», — поднялся из-за стола Сергей Павлович. уговорили. Отложил рукопись, сунул в карман карандаш и блокнот. За окнами мелькнула тень, и на пороге появилась знакомая женщина-почтальон. «Здравствуйте вам в хату». «Телеграммка, Сергей Павлович, срочненькая!» — протянула бланк. «Молния! Неужели что-то случилось дома?» с женой, с дочерью?» Сергей Павлович быстро вскрыл бланк. «Срочно свяжитесь с редакцией. Солнцев!» «Что там?» — тревожно спросила мать, застывшая посреди комнаты. «Служебное дело, мама!» — поспешил успокоить а сам озабоченно перебирал в памяти, чем может быть вызвана эта срочность. Редактор просит позвонить ему. «И тут нашли!» — сплеснула руками мать. «И что за работа у тебя такая?» «Нигде не скроешься!» «Одно беспокойство!» — жаловалась почтальонша. «Все ездит, все пишет, из командировок не вылазит». Отдохнуть не дадут. Сергей Палыч не стал ждать завтрака, поспешил в сельсовет. Только там был телефон. Через районный узел связи заказал редакцию. Ответили быстро. Ой, Сергей Павлович, как хорошо, что вы отозвались. Услышал голос Тамары Викторовны, секретаря приемной редактора. Сейчас соединю с Андреем Тимофеевичем. И по внутреннему телефону сказала «Чубаров на проводе». Послышался ровный, заметно довольный голос редактора. «Здравствуйте, Сергей Павлович! Сможете срочно прибыть в редакцию? Максимум завтра!» «Здравия желаю, Андрей Тимофеевич!» По армейской привычке поздоровался Чубаров. «Постараюсь. Что-то важное? Есть интересное задание для вас. Ждем!» А какой не сказал, значит, не телефонный разговор. Это больше всего заинтриговало. Почему задание именно для него? Ведь он в редакции новичок, хотя за плечами больше 20 лет газетной работы, но в печати военной. В республиканской газете были свои асы-пера, у которых, как считал Чубаров, ему есть чему поучиться. Он даже в штате не состоял, числился в особой команде внештатных постоянных корреспондентов. Есть такая категория сотрудников газеты. Они числятся за редакцией, пользуются правами ее работников, но зарплата им не положена. Зато и на службу они ежедневно не ходят, вроде свободных охотников пера, выполняющих отдельные задания редакции. Не каждый журналист может работать за таким статусом. Им пользуются только опытные профессионалы, умеющие как можно лучше распорядиться творческой свободой в интересах газеты. Чубарова после его увольнения в запас зачислили в военно-патриотический отдел. Руководил им милейший души человек Тихон Миронович Яковлев, старейший газетчик. Вот с ним, сдав очередной материал, и договорился Чубаров о творческом отпуске. Просил недели две, но Тихон Миронович расщедрился на три. — Прикрою, прикрою вас, — добродушно ворчал Яковлев. — Приказов не будем издавать. До положенного отпуска вам еще полгода. Езжайте, творите, адресок только оставьте. Вот так оказался Сергей Павлович в дальней Березанке у матери. За треть века службы не мог... Вспомнить отпуска в середине лета. Все то весна, то осень. Бывало и зимой. Сейчас грех было не воспользоваться такой возможностью. Да только неделю и побыл в тиши на лоне природы. Жаль было огорчать отъездом мать. Одинокая, она так ждет каждой встречи с сыном. Ничего, мама, я скоро вернусь. Старался утешить мать Сергей Павлович. Вот даже бумаги оставляю. Но ехать надо. Редактор сказал важное задание. Тебе лучше знать, сынок, что делать. Только береги себя. Главное, вы себя берегите, мама. Меня уже восьмой десяток, Бог бережет, вздохнула. И, чего раньше никогда не делала, перекрестила сына. Езжай, раз дела зовут. Только с письмами не задерживайся. Сергей Палыч обнял худенькие плечи матери, посмотрел в ее морщинистое лицо, уставшие глаза. Вот и снова мать остается одна. Решил, когда возвратиться с задания, подольше пожить в одной хате возле матери. С чемоданом дипломатом спешил по сельской улице к автобусной остановке, что была на краю села. На спорыше в лопухах, под плетнями и заборами, Еще поблескивали в утреннем солнце капли росы. Навстречу попался друг детства Костя Ромашин. Правда, сейчас все село величало его по имени-отчеству Константин Федотыч. Называла почтительно доктором. Костя работал в Березаньке участковым врачом. Узнав о приезде Сергея Чубарова, зашел вечерком. Посидели. Договорились сходить в воскресенье на рыбалку. И вот... — Куда, ли то в современности спешишь? — остановился Ромашин. — За грибами с дипломатом. Уезжаю. — Уезжаю. — Вызывает редакции, сообщил Сергей Палыч. Друг детства внимательным, профессиональным взглядом врача посмотрел в лицо Чубару и сказал. — нерви солдатский ремень, Серега. Помни о моторесурсе, — показал на сердце. Что поделаешь, профессия такая. Ты же не изменишь своей. Пиши, пиши, твои строчки читает народ, усмехнулся Ромашин. А мои помнят только больные. Так что рыбалка срывается. Возвращусь с задания и в Березаньку. Даю слово. Пусть караси пока плавает. До областного центра Чубаров доехал рейсовым автобусом. Но за билетом на самолет пришлось обращаться к начальнику аэропорта. Телеграмма «Молния» возымела свое действие, и уже через час Чубаров был в столице. Первым в коридоре редакции встретился ответственный секретарь Иван Неделин. Он держал в руках свежий оттиск газеты. Увидев Чубарова, приветливо улыбнулся, обнял одной рукой, похвалил «Молодец, старик». — Доверие оправдал, — сказал таинственно. — Готовь военную амуницию. Чубаров удивился, шутя спросил. — Редакция полк комплектует. — И направляет его на учение летний гром, — конфиденциально сообщил Неделин. Читал сообщение ТАСС. Желающих пороха понюхать очередь, но редактор правильно рассудил. Нужен профессионал. Полковник Чубаров. И тут Сергей Павлович вспомнил. Сообщение он читал. Даже подумал с сожалением. Теперь это не его забота. Гражданская печать подобное учение, как правило, не освещала. «А что, разрешили?» — спросил с недоверием. «Всю информацию получишь у деда и редактора», — пожал руку Неделин. «Жду материалов из района учений». «Дедом в редакции называли Яковлева» ненамного раньше Чубарова, вышедшего на пенсию. Редакция поручила ему, как бывшему заместителю редактора и фронтовику, возглавить военно-патриотический отдел, так что старый газетчик остался в строю. — Здесь упасть не дадут, — говорил он. — Слева и справа чувствую дружеское плечо и вижу грудь четвертого. Яковлев встретил Чубарова слабо скрытой радостью. Она так и светилась в его мудрых глазах. После взаимных приветствий сообщил. «Мы здесь, в редакционных кулуарах, поспорили. Откликнитесь или нет на телеграфный вызов?» Представили летняя благодать в селе. Парное молочишко, фрукты, овощи, солнце, воздух и вода. И вдруг вызов в редакцию. Один товарищ так и сказал. «Не отзовется» что ему, военному пенсионеру, до наших забот. Другой предположил, откликнуться обязан, но скажет, что выехать не сможет, то ли заболел, то ли билета не достал. А я грешным делом заметил, Чубаров завтра будет здесь. Я этих военных знаю. На них даже деликатная просьба начальства действует как приказ. Так что спасибо. Уважили профессию оправдали честь мундира. Усадив Чубарова в кресло, Яковлев открыл ящик стола, извлек командировочное предписание и положил на стол, тем самым словно подтвердив свою веру в надежность Чубарова. — Как заранее оформили, — удивился Сергей Павлович. Он даже поежился от мысли, что мог не отозваться на вызов, что предписание так и осталось бы лежать в столе. Редактор чуть-чуть поколебался, но командировочные подписал, чтобы потом не терять время на оформление. Спасибо, тихон Миронович. со всей искренностью поблагодарил Чубаров, рассматривая предписание. В нем было сказано, что специальный корреспондент газеты Чубаров аккредитуется для освещения войскового учения летний гром. Остается получить на проезд, «Хотя быстрее будет за свой счет, чтобы не терять время в бухгалтерии». «Надо спешить за билетом», — сказал Чубаров, поднимаясь. Яковлев снова открыл ящик стола, достал конверт. «Тут из расчета на семь дней. Прожиточный минимум проезд туда и обратно. Банкеты из своего бюджета». «Ну, Тихон! Ну, Мироныч! Уважили!» Не сдержался Чубаров, обхватил заведующего за острые плечи. Такое не забывается. Вернусь из боев, ставлю угощение. Ладно, ладно, добродушно проворчал Яковлев. Сразу угощение. Бросьте эти офицерские штучки. Возвращайтесь с победой. А пока идите к редактору. Звонил, спрашивал. Редактор по натуре человек суховатый, сдержанный, Нещедрый на эмоции. После коротких взаимных приветствий коротко сообщил. На учении создается пресс-центр. Учение будет широко освещаться. Надо рассказать народу, чем занимается, чем владеет наша армия. Получено разрешение и нам послать своего корреспондента. Я рекомендовал вас. Выехать в венск надо сегодня, чтобы к утру быть на месте. Детали связи с редакцией обсудите с заведующим отделом и секретарем редакции. Желаю творческих успехов. Проникнувшись важностью момента, Чубаров подтянулся, сказал «Есть!» И лишь после этого «Спасибо!» Пожал протянутую руку редактора и, повернувшись через левое плечо, Скорым шагом вышел из кабинета. На самолет достать билет не удалось. Лишь с большим трудом на поезд. И то в плацкартный вагон. Поезд уходил под вечер. Можно успеть съездить домой, переодеться в военную форму. Уже полгода она висит в шкафу. Отслужив в армии почти треть века, Сергей Павлович получил право на ношение погон. Сейчас форма кстати все-таки придется иметь дело с людьми военными, у них будет больше доверия в разговоре с офицером. Жена была на смене в поликлинике, дочь на занятиях в институте. Положил в портфель дипломат несколько блокнотов, шариковых ручек, туалетные принадлежности. Что еще? Ага, кто есть из знакомых в Энске? перелистав адресную книжку, нашел несколько фамилий, коллег из окружной газеты, некоторых сослуживцев. Друзья у Чубарова были во многих городах республики. Уходя из дому, оставил на столе записку, уезжая в Венск на учение, о которых объявлено в печати. Аккредитован от своей газеты. Служба продолжается. Ваш вечный путешественник. Так его часто называла жена за частые командировки. Подсчитать бы, сколько времени он провел в дороге, в близких и дальних корреспондентских поездках. Получились бы не месяцы, а годы. Уставал до чертиков, неделями в ушах стоял перестук вагонных колес, гул самолетных двигателей. Но, отписавшись, выдав на гора сотни строк, снова собирался в путь. Новая командировка волновала, хотя в жизни у Чубарова было... Немало серьезных заданий, и он справлялся с ними, но сейчас все же испытывал холодок опасения. Не переоценили ли его в редакции? Сумеет ли оправдать доверие столь авторитетного органа печати? Сотни тысяч читателей будут следить за учениями. Судить о них по материалам специального корреспондента газеты. Прав Солнцев. Для гражданской прессы армия вроде закрытой зоны. Если появится военный материал, то только юбилейно-парадный. Чубаров знает трудности и сложности в армейской жизни не меньше, чем в гражданской, и о них должна знать широкая общественность, ибо армия — неотъемлемая часть нашего общества. В вагоне Чубаров устроился у окна. Достал блокнот, задумался. Общего войсковое. В нем будут участвовать мотострелки, танкисты, артиллеристы. Что он знает о них? Последние годы писал о летчиках-перехватчиках, зенитчиках-ракетчиках, радиотехнических войсках. Знал, конечно, что в его хорошо знакомой по войне пехоте многое изменилось. Из всех видов оружия и боевой техники неизменная осталась только солдатская ложка, хотя и ее уже... Делают из другого металла. Семь лет носил Сергей Чубаров эту ложку с собой. Такой долгой была его срочная служба. Сергей Павлович чувствовал, как устал. Сегодняшний день был насыщен до предела. Завалиться бы сейчас на верхнюю полку. Современная жизнь не дает передышки. Все бегом, все в спешке. Быстрее, быстрее. Постоянно опасаешься куда-то опоздать. Что-то не успеть. Утром проснулся в родной Березаньке. Сейчас поезд мчит его к западной границе. И все мысли его уже там. О каком пресс-центре говорил редактор? Чем он сможет помочь в работе? С какой стороны удастся видеть учение? Где будет место корреспондента? В полку? В батальоне? Чем больше Чубаров раздумывал о проблемах, которые его ожидают, тем сложнее казалось задание редакции. Сознание мелькнуло, а ведь мог и отказаться. Сейчас спокойно отдыхал бы в деревне и писал свою повесть. А здесь нервы натянуты, хотя бы организмы не подвел. Из армии ушел в 50 потому как негоден в мирное время. Многое сказалось, и фронтовая юность, и журналистские перегрузки. Чубаров достал таблетку Валидола, половинку положил под язык, для профилактики. Вспомнил слова Расула Гамзатова. Оружие, которое понадобится хотя бы раз в жизни, надо всегда носить с собой. Поезд часто останавливался. В плацкартном вагоне висела предвечерняя духота. Люди выходили и входили. Сумками, чемоданами, корзинами забиты проходы, заставлены полки. Чубаров решил, пора отдыхать. Надо выспаться перед боем. Опустил верхнюю полку, начал готовить постель. Проводница принесла чай, спросила. — Вам сколько, товарищ подполковник? — Пожалуйста, Два. «И мне парочку!» — отозвался мужчина, занявший на последней остановке нижнее место, — сказал Чубарову. «У вас, товарищ подполковник, видать, трудным был день. Вижу, устали. Чай — лучший напиток для бодрости. На фронте бывало водку на чай менял. Сосед постарше Чубарова на пиджаке в два ряда колодочки наград. Чувствуется, попутчику хочется поговорить». Я вам, товарищ подполковник, по секрету откроюсь. От сына еду. Вроде караул проверял, все ли хлопцы на постах. Три дня был в военной части, сообщил с гордостью. Взял стакан, отхлебнул. Не узнал я своего Алешку. Дома он был кто? Извините за слово шалопай. Гитарочка, магнитофончик. Сейчас он. Во-первых, младший сержант. Государственный человек. Мужчина загнул палец. Во-вторых, стал лучше соображать. Дома все я, да я, мне, да мне. А сейчас мы, нам, наш расчет, наш дивизион. По секрету, опять же скажу, небо он охраняет. В ракетчиках служит. Чубаров представил себе младшего сержанта Алешку. Судя по сказанному, служит он в зенитном ракетном подразделении. Там действительно, говорят мы, в пуске ракеты участвует много людей. Один ни в поле, ни не в небе, ни не воин. И неизвестный чубар Алешка, видать, хорошо это понял. Отец сразу подметил новое в характере сына.